Глава 36. Правда или действие. После сдачи последнего экзамена мы с Бэйл поехали в магазин, где потратили час на выбор подарков для Лиа. Она купила ей винтажную шкатулку с колечками и шоколадные духи, а я взял, по совету своей спутницы, набор какой-то дорогой косметики в красивой подарочной коробке, плитку любимого ею горького шоколада и букет цветов. Стандартный набор для девчонки. Нам на время пришлось разойтись по домам, так как Бэйл хотела накраситься и переодеться после школы. Хорошо, что хотя бы не пришлось добираться на край Квебек-Сити на общественном транспорте, иначе мы бы просто не успели приехать к семи. Климент подобрал нас на своей машине, и уже через час мы были на месте. "Красивый дом", задумчиво произнесла Бэйл, рассматривая сад и маленький уютный двор. Когда мы вошли внутрь, нас встретила Леа, которую мы тут же поздравили. Выглядела она очень мило и женственно, от неё пахло розами и жасмином. Улыбаясь, именинница приняла наши подарки и пожелания, благодарно обняла и пригласила пройти. Клема оставался позади нас. Я даже не спросил, что он подарит ей. Мы с Бэйл слегка зависли, ожидая нашего друга, но жестом Леа дала нам понять, что хочет чтобы он поздравил её наедине. С полнейшим пониманием ситуации мы спокойно вошли на кухню, где сидели Нико, Стиви, Эммануэль и Авалон. Я про себя усмехнулся. Леа пригласила девушку, с которой Нико изменял ей, да ещё и посадила их рядом. Или же они сами так захотели? А Бэйл была удивлена присутствием Эммануэля. Её глаза цвета морской волны смотрели прямо на худощавого парня, которого она знала лишь как школьного неудачника и посмешище, хотя сама никогда не обсуждала его. Увидев этот взгляд, парень саркастически подмигнул ей. В школе он никогда не позволял себе подобных жестов. "Привет", улыбнулся Нико, избавляясь от сигареты. Мы присели за стол, на котором красовался маленький торт с фиолетовой мастикой и большим медведем сверху. Кажется, он был сделан из марципана и сладких бусинок. В детстве я всегда съедал их первыми. По маленьким расписанным цветами чашкам был разлит чёрный чай. Рядом с тортом стояли две бутылки: одна с шампанским, другая с гренадином. Вся наша компания выглядела немного раздробленной. Стив что-то показывал Авалону в своём телефоне, наверное, какие-нибудь тупые видосики или мемы. Нико тихо разговаривал с Мануэлем, Мы с Бэйл постоянно переглядывались. "Они общаются", прошептала Бэйл мне на ухо. Она старалась говорить так, чтобы ни одна живая душа за этим столом, кроме меня, не услышала её вопрос. Конечно, я сразу понял, что моя девушка интересовалась именно Эммануэлем. "Это брат Леа", так же тихо пояснил я. Она лишь кивнула, хотя было видно, что сразу не могла переварить эту информацию. Вскоре на кухню зашли Леа с Климентом. Я видел, как тёмные глаза моего друга встретились с зелёными глазами Нико. Их лица не выражали никакой ненависти или же неприязни, скорее усталость и непонимание. Леа грустно улыбнулась, взглянув на гостей, которых собрала. Странно получилось. Она села возле Нико и попросила сесть рядом с Климентом. Какая-то цепь измен. Клем, Леа, Нико. Авалон. Но Климент ответил отказом и сел рядом со Стивом. На лице Никона рисовалась довольная улыбка, а по глазам Лео было видно, что она чувствовала себя униженно. Девушка опустила взгляд и не сказала ни слова. «Ну, может, уже разрежем торт?» нетерпеливо заговорил Стивий, который, казалось, только этого и ждал. «Да, давайте», тихо согласилась Лео и взяла со стола острый нож. «Да, Забавно было наблюдать за Стивом в этот момент. Он заворожённо смотрел на то, как Леа разрезала нежно-фиолетовый торт, который внутри оказался шоколадным. А можно мне голову медведя, наконец-то выпалил блондин. Леа усмехнулась и срезала марципанового медведя с торта, аккуратно поместив его на тарелку Стива. Парень в своей привычной детской манере захлопнул в ладоши. Блин, мне даже неудобно, ведь ты, мининницы, и отдала мне не просто голову мишки, а всего его целиком. Он с умилением смотрел на Леа ангельскими светло-голубыми глазами. "Да ладно тебе, всё нормально", улыбнулась она в ответ и продолжила разрезать торт. "Можно мне совсем маленький кусочек?" вдруг заговорила Авалон. Леа молча кивнула в ответ. "Блин!" вдруг вскрикнул Стив так громко, что мы все вздрогнули. "Что с тобой?" С холодом в голосе спросил Климент: "А она не задула свечи, не задула а торт разрезала? Чёрт, чёрт, чёрт! Она не загадала желание", начал ныть парень. Леа около минуты молча смотрела на него, а затем неловким движением достала с кухонной полки маленькие цветные свечки. Выбрав лишь одну фиолетового цвета, видимо, для сочетания с тортом, она криво воткнула её в свой кусок и молча села обратно. Задумчивым взглядом уставившись на свечу, Леа окликнул её Иммануэль, держащий в руках зажигалку. "Точно", почти шёпотом ответила она и позволила брату зажечь маленькую свечу. Когда фитиль разгорелся, Леа сделала вид, будто загадывает желание, а потом вытащила сигарету и зажгла её от пламени свечи. "Что загадала?", тихо спросил Нико, обнимая её за талию и целуя в щёку. Она что-то прошептала ему на ухо, и они улыбнулись друг другу. На секунду моё сердце сжалось. Я подумал о чувствах Клемента, а затем выбросил эти мысли из головы, решив, что они сейчас не к месту. Вскоре Нико открыл шампанское, и мы все немного выпили. "Не хотите поиграть в карты на желание?" вдруг спросила Леа. Все, кто знал её плачевную ситуацию с азартными играми, удивлённо посмотрели на девушку. Все, кроме Нико, Эмануэль тревожно окинул нас взглядом своих карих глаз. "Я хочу", спокойно ответил Нико. Остальные сохраняли молчание. "Что-то не так?" спросил кудрявый блондин, опервшись подбородком на ладонь. Он выглядел скучающим. "А может, всё-таки не стоит", заговорил Климент. Взгляд его был пустым и холодным, голос не выражал никаких эмоций. В этот момент они с Нико даже были похожи. Взгляд парня Леа стал мрачней, и некогда светло-зелёные глаза приобрели какой-то мутный болотный оттенок. Каждый, сидящий на кухне, почувствовал нарастающее напряжение, затишье перед бурей. "А давайте лучше сыграем в правду или действие", сказала Авалон. Видимо, эта девушка знала о проблемах Леа и её карточной зависимости, поэтому решила предложить альтернативную игру. «Точно! Мы можем раскручивать бутылку из-под колы. Она как раз уже пустая», — поддержал инициативу Стив. Все молча кивнули в знак согласия. «Ладно, как хотите». Нико равнодушно пожал плечами, а Авалон взяла в руки небольшую стеклянную бутылку и, освободив стол от лишней посуды, установила ее в центре. «Не знаю почему, но мне показалось, что затея с этой игрой не предвещала ничего хорошего. Одно дело, когда под рукой нет алкоголя». Все могут контролировать поток своих мыслей и в нужный момент соврать. А другое когда у каждого много тайн, и под воздействием спиртного мы можем наговорить много лишнего. Поэтому с самого начала игры я отодвинул свой бокал с шампанским и решил больше не пить в этот вечер. Странно, что остальные как-то спокойно на всё отреагировали. Может, им просто нечего скрывать? Кто хочет крутить бутылку? спросила Авалон, взглянув на нас. Никто не откликнулся. Пусть это сделает именинница, предложил Стив, и Авалон перевела свой взор на Леа. Девушка без лишних слов раскрутила стеклянную бутылку, которая спустя пару секунд вращения указала на Бэйл. Правда или действие? спросила Леа. Бэйл задумчиво вздохнула. Пусть будет правда, пожав плечами, ответила она. Хоть бы Леа не спросила ничего провокационного. О ком ты в последний раз думала плохо? Накручивая прядь тёмных волос на палец, наконец-то задала вопрос Леонелия. В воздухе повисла небольшая пауза. Ну, я даже не помню, дай подумать, нахмурившись, ответила Бэйл. По выражению её красивого лица было видно, что она перебирает в памяти последние события. Ладно, пусть это будет мужчина на автобусной остановке. Он дал своей жене пощёчину, когда я стояла рядом. Ответила моя девушка. "Бейл, теперь твоя очередь", предупредила Авалон. Та привстала с места и раскрутила бутылку. В этот раз она попала на нико. Правда или действие? Действие, моментально выпалил парень. Бейл вновь задумалась, подбирая испытание кудрявому. Её взгляд блуждал по кухне в поисках идей. "А можешь съесть все конфеты из этой коробки за 2 минуты? Ну, если ты не против, конечно." Леа Хриплер смеялась. Он ненавидит сладкое. Извини тогда? Нет, всё нормально. Я попробую это сделать, сказал Нико и подвинул к себе коробку. Буквально через минуту нам всем стало ясно, что парень и правда терпеть не может сладкое. Он с таким мучением пережёвывал эти конфеты и в итоге не смог завершить своё действие до конца. Мы решили не издеваться над беднягой, которого явно сильно тошнило. Затем мы сделали минутный перерыв и выпили ещё по бокалу вина. Шампанское уже успело закончиться. "Нико, твоя очередь", сказал Стив. Парень сильно раскрутил бутылку, которая вертелась чуть ли не минуту, прежде чем попасть на меня. "Ну, океан, какой выбор?" спросил он. "Пусть будет действие". Нико тоже задумался над своими идеями. "Ладно, ничего жёсткого не будет. Поцелуй Бэйл при нас". Только нормально, а не секунтно, добавил он. Пока мы целовались, каждый выпил ещё немного, а затем я начал крутить бутылку, которая попала на Иммануэля. Что выберешь? немного напряжённо спросил я. Нет, Иммануэль вовсе не вызывал у меня страх. Просто за все школьные годы я чувствовал себя виноватым за то, что постоянно с презрением косился на него. за то, что проходил мимо, когда парни из параллельного класса прижимали его к стене, за то, что верил всем тем слухам, что распускали про него остальные. Правда, сухо ответил Иммануэль, смотря прямо мне в глаза. Я вновь нервно откашлялся и постарался отвести взгляд в сторону. Хорошо, но я не могу придумать вопрос, признался я. Это ведь не обязательно. И если у тебя нет к нему какого-то определённого вопроса, Он просто может сказать любую свою правду, то, о чём никто никогда не знал, пояснил Стиви. Я лишь кивнул на его слова. "Ты ведь лжёшь, океан", вдруг заговорил брат Леа. "У тебя так много вопросов, которые ты просто не решаешься задать. Тебе неловко, так ведь?" он усмехнулся. Я не говорил ни слова, позволяя ему продолжить. "Вероятно, ты хочешь знать, сектанты ли мои родители?" А может, тебе интересно, за что же всё-таки меня ненавидит полшколы или какой из слухов обо мне правда, а какой ложь? Что тебя больше всего во мне смущает? Странная мешковатая одежда? Его бровь слегка приподнялась, а на лице появился интерес. Предположим, выдавил я. Хорошо. Этой одеждой я лишь скрываю своё тело, к которому окружающие привили мне ненависть. Он небрежно дёрнул рукав огромного свитера. Я отвратительно худой и ничего не могу с этим поделать. Это что-то вроде гормонального нарушения. Как бы много я ни ел, всё равно выгляжу как ходячий скелет. А временами худею ещё больше, от чего постоянно теряю сознание. И мне показалось, что уж лучше пусть вы будете обсуждать мою одежду, что, прошу заметить, не является частью меня, чем моё тело, которое полностью принадлежит только мне, ответил Иммануил. Охренеть. И тебя из-за этого чморили? спросил Стиви. Я видел, как Леа хотела заткнуть блондина, но Эммануэль спокойно ответил. Они судили мою внешность, шептались о том, какой я неудачник, ненавижу школу. Вдруг Эммануэль замолчал. Он не выглядел агрессивным или обиженным, сейчас он скорее был погружён в собственные мысли. Никто из нас не решался что-то сказать. Школа это ад, произнёс Стиви. В этот день я впервые увидел реальную улыбку на лице Эммануэля. Ему стало легче на душе. Он всегда молчал и терпел издевательства, а Стив поддержал его. Как ни в чём не бывало, мы продолжили игру. Братли раскрутил бутылку, которая в этот раз указала на Клемента. "Выбирай", сказал Эммануэль. "Пусть это будет правда", с скучающим тоном ответил Клемент. Было видно, что игра не доставляла ему никакого удовольствия. За что ты любишь мою сестру? Абсолютно спокойно спросил Эммануэль. На кухне вновь повисло молчание. Глаза Клемента слегка расширились, и он нервно поправил чёлку. Почему ты это спросил? непонимающе и тихо произнёс Клем. Потому что столько лет прошло. Ты любишь её с 14, не обращая внимания на её отвратительный характер, не обращая внимания на презрительное отношение наших родителей к твоей семье. Ты тратишь на нее свое время, решаешь ее проблемы. Она все это рассказывает. Дни и ночи напролет ты проводил в больнице, когда она загибалась от температуры. Зарабатывал деньги на трех работах, лишь бы помочь ей с долгами перед больными на голову картежниками. В конце концов, ты строил планы на будущее с ней. Почему? Я не знал, куда себя деть. Эти факты буквально сводили меня с ума. Черт возьми, я даже не знал о том, что он торчал в ее больнице. Лишь бы знать, что она в порядке, лишь бы побыть рядом с ней. А эти деньги. Понятно, что любовь Клемента к Леа уже не была для меня новостью, но эти подробности. Я видел, как остальные неловко опустили глаза в пол, делали вид, что задумались или же зависли в телефоне. Я видел взгляд Леа, что никак не ожидала такого от брата. Видел гнев на лице Нико, что напоминал скульптуру греческого бога. Я видел боль и печаль в глазах Климента, а вместе с ними и любовь к ней. "Я не знаю", наконец-то ответил мой друг. Голос его был слабый и охрипший. Впервые я обратил внимание на то, что его некогда смуглая кожа стала бледнее, а под глазами темнели синяки. Он устал. Устал от всего: проблемная мать, работа, налоги и долги. Учёба и Лея, что доставляла ещё больше неприятностей, каждая из которых ложилась на плечи этого субтильного подростка, повзрослевшего раньше времени. Твоя очередь, Эммануэль подвинул бутылку к Клименту. Краем глаза я видел, как Нико взял открытую бутылку вина и сделал несколько больших глотков прямо из неё. Всё это очень плохо. Очень. Следующая очередь вновь выпала на Бэйл. В этот раз моя девушка выбрала правду. У Клемента не нашлось конкретного вопроса, поэтому Бэйл лишь сказала то, в чём хотела признаться. Я ненавижу азартные игры. Мы не стали задавать лишних вопросов, так как каждый сидящий знал причину этой ненависти, ведь именно азарт убил её отца. Как бы устрашающе это ни звучало, но точно такое же будущее было уготовлено Леа, если в ближайшее время не предпринять должных действий. В конце концов, ни она, ни Клем, ни Нико, ни все мы вместе взятые не сможем всю жизнь продлевать век Леа за деньги. После того, как Бэйл раскрутила бутылку, она вновь попала на Нико. Уже во второй раз девушка предлагала ему выбор между правдой или действием. После темы Клемента и Леа я ожидал, что Нико выберет правду, чтобы словами сделать больно обоим. Но к моему удивлению, он усмехнулся и выбрал действие. Только, пожалуйста, в этот раз без сладкого, он шутливо подмигнул Бэйл, и она неловко рассмеялась. Хорошо. Тогда, её глаза вновь начали исследовать помещение в поисках идей. Ладно, допей вино в этой бутылке, выпалила Бэйл, но тут же осознала всю масштабность своей ошибки. Когда она захотела остановить парня, было уже поздно. Он допивал чёртово вино. Что ж, теперь моя очередь крутить бутылку. С наигранным энтузиазмом сказал Нико и восторженно хлопнул в ладоши. Словно по приказу каких-то тёмных сил, горлышко указало на Леа. И тогда я понял, что в этот раз без проблем не обойдётся. Он сделает всё, чтобы вывести Климента из себя. Тот, в свою очередь, выглядел мрачно и безразлично. "Может быть, ты хочешь сказать мне правду?" криво улыбнулся Нико. Леа нервно сглотнула, прежде чем ответить. Ты знаешь про меня всю правду. Это скучно. Пусть лучше будет действие, ответила она, стараясь выглядеть беспечной. На лице Нико появилась довольная улыбка, словно именно этого ответа он ждал. Замечательно. Тогда вот тебе действие. Поцелуй Клименто так, как целую тебя я. Все сидящие на кухне люди застыли в шоке. И в этот момент до меня дошла идея: Нико он специально подстроил эту ловушку. своей интонацией он обманул Леа, заставив тем самым отказаться от правды, чтобы совершить действие, которое раз и навсегда разрушит всё. Вот только с какой стороны разрушит? Как ты, дрожащим шёпотом начала говорить девушка, как вдруг раздался неожиданный вопрос. Леа, а где можно взять у вас сахар? Я просто хотела добавить в чай, спросила Авалон. Я сразу понял намерение девушки. Она хотела отвлечь их от надвигающейся ссоры и перевести тему. Леонелия взглянула на Нико, словно спрашивая его разрешения встать из-за стола. Он кивнул, позволяя ей отлучиться. Секунду я достану. Лео нервно улыбнулась и тихо встала со своего места. Мы молча наблюдали за тем, как она открывает небольшой кухонный шкафчик и судорожно перебирает посуду и какие-то пакеты. Когда её бледные руки наконец-то добрались до небольшой коробки с сахаром, она выскользнула и с грохотом упала на пол. Содержимое, словно тонкий слой первого снега, рассыпалось чуть ли не по всей кухне. Боже, сейчас я всё уберу. Она быстрыми движениями начала сгребать сахар ладонями, а на синие глаза навернулись слёзы. Мгновение спустя она уже не могла сдерживать всхлипывания. Леа, что с тобой? Тревожно шипнула Бэйл, встав со стула и опустившись на колени рядом с девушкой, чтобы помочь ей собрать этот чёртов сахар. Клемент тоже встал из-за стола и мрачным взглядом окинул Нико. "Это вот и добивался", с ненавистью выпалил мой друг. На лице кудрявого блондина красовалась дьявольская полуулыбка. "Да, определённо парень был доволен результатом". Клемент за плечи поднял Леонелию с пола, а она, словно не отдавая себе отчета, уткнулась лицом в его плечо и начала рыдать, вцепившись в его длинную темную кофту. Они не выглядели как друзья. Они не были друзьями. «Как это мило!» — воскликнул пьяный Нико с ядовитым смешком. «Прекрати!» — внезапно крикнула Авалон. Между ними завязалась словесная перепалка. А что ещё можно было ожидать от этой грёбаной игры? Каких только слов я не услышал. Авалон обвиняла Нико в эгоизме. Тот, в свою очередь, кричал о ненависти к Клементу и бесконечной любви к Леа. Сколько гнева было в глазах Клема. Если бы не висящие на его плечах Леа, то он бы давно набросился на Нико. Я думаю, пора это заканчивать. Эммануэль старался угомонить ребят, но у него плохо выходило. Наконец-то Леа отстранилась от Клемента и с шумом поднялась на второй этаж, громко хлопнув дверью своей комнаты. Словно она трудный подросток, что поссорился с родителями, которые не пустили на вечеринку к друзьям. "К чёрту тебя!" крикнул Клем и тоже ушёл. Правда, не на второй этаж, а вообще из дома. Я оглянулся по сторонам и понял, что не вижу Бэйл. Выйдя из кухни, наполненной криками пьяного Нико и Авалон, Я оказался в гостиной. Услышав всхлипывание и мягкий успокаивающий шёпот, я прошёл в сторону огромного шкафа. До чего же я был удивлён, когда увидел рыдающего Стиви, что сидел среди вещей, поджав под себя колени, зажмурив глаза, словно его ножом резали и крепко прижав ладони к ушам. Он плакал, словно ребёнок. Бэйл сидела рядом и нежно гладила его по светлым волосам. «Прямо как дома, когда мне было восемь!» – заикался Стив. «Больше этого не повторится», – говорила Бэйл, поглядывая на меня. Этим вечером я узнал, почему 17-летний парень всегда вел себя как неуправляемый ребенок. Вечные ссоры и драки родителей перевернули его сознание. Вот откуда взялись агрессия и ребяческое восприятие многих простых вещей. Стиву не пришлось выбирать между правдой или действием. Пусть в игре его очередь так и не подошла, стечение обстоятельств заставило его невольно действовать и говорить то, что не хотелось вспоминать.